Глава пятая. Папуля плоснётся и налугает нас. Слабый шёпот напоминает шум волн. Прохладные брызги касаются ног, капли ложатся на ногти и стекают по ступням. Видимо, шторм усиливается, и вода добивает выше, к рукам. По тыльной стороне ладони пробегает ветерок. Пальцы покалывает, словно после онемения. Немного щекотно. Слегка похоже на массаж. Но за четыре года я чётко уяснил две истины. Тишина — признак беды. А первое впечатление всегда обманчиво. Нехотя, разлепив веки, некоторое время неподвижно лежу, уставившись в потолок. Пытаюсь по солнечным зайчикам определить который час, а по собственным ощущениям, что со мной делают. Наругает, зато опоздает и не уедет в свою идиотическую ферму. Второй голос звучит вкратчиво, заговорщически, а ладошки поглаживают и похлопывают предплечье, будто гипс мне накладывают. Не помню, чтобы я руки ломал. Впрочем, вся неделя выдалась такой насыщенной и тяжёлой, что пронеслась как в тумане, вытянув из меня последние соки. Ещё дочки капризами добили, требовали маму. Понимаю, что им её не хватает. Рано или поздно они должны были задать этот вопрос но я пока не придумал какую сказку сочинить для них ведь как объяснить что их мать обыкновенная дрень юридическую фирму поправляю машинально осторожно разминаю затекшую шею приподнимаю голову с подушки дёргаю рукой шевелю ступнями и пытаюсь на ощупь определить что там копошится у меня в ногах «Папулька, пуль капоснулся на распев тянет маши откуда ты снизу с нотками волнения. «Доброе утро», — виновато произносит Ксюша совсем рядом, где-то под боком. Улыбка, не спрашивая разрешения, сама растекается по лицу. Но через секунду я вздрагиваю. «Ой!» Два тоненьких вскрика сливаются в один протяжный писк. По ногам разливается что-то вязкое и липкое. пытаясь привстать на локтях, пока под ногами чавкает болото. Балансируя на матрасе, оглядываюсь с просонья, спотыкаюсь растерянные, но хитрющие взгляды дочек и постигаю дзен. Если бы я паниковал и злился каждый раз, когда они что-нибудь натворят, то давно бы или получил разрыв сердца, или обзавелся нервным тиком. «Замрите!» Спокойно, но строго произношу, когда малышки испуганно соскакивают с матраса и шлепают босыми ножками по паркету. Топот резко обрывается. Значит, послушались, а мне можно перевести дыхание и оценить масштаб утренней катастрофы. Прежде всего, ищу телефон, и, обнаружив его под подушкой, провожу грязным пальцем по дисплею. Оставляю фиолетовый след. Судя по консистенции, это пятно от масляных гипоаллергенных красок. Не так страшно. Бубню себе под нос, пока девочки ждут приговора. Отмоется. Фокусирую взгляд на циферблате. «А это уже хуже», — сдавленно добавляю и прочищаю горло. Покосившись на дочек, застывших, как морские фигуры, я невольно издаю хриплый смешок. Они в таком возрасте, когда каждую фразу воспринимают буквально. И это мило. Было бы, если бы я не проспал сигнал будильника. «Зачем телефон спрятали?» Предполагаю, что это их рук дело. И, судя по вытянувшимся мордашкам, попадаю в цель. — Звонил громко, — признается Ксюша. — Чтобы ты поспал. Отмерев, ковыряет пальчиками веснушки на руках. — Папуя, давай выходной. Маша взмахивает светлыми, почти незаметными на солнце, но длинными ресничками. Укоризненно покачав головой, рискуя перевести внимание на кровать просто не испачканы красками и залиты мутной водой, в которую малышки макали кисточки. Вокруг разбросаны какие-то бумажки, клей, палитра тюбики с блестками. Что ж, набор для детского творчества наконец-то пошел в дело. Это плюс. Дети развиваются. «Выходные у меня будут на выходных, а сегодня мне надо на работу!» Задумчиво отвечаю, слышу разочарованные вздохи дочек и выпрямляюсь. С опаской осматриваю свои руки и ноги. Левое предплечье и правая щиколотка в наклейках. В жестких волосках увязли блестки, отчего кожа переливается на свету. На ногтях разноцветные отпечатки пальцев. А вот это все, конечно, минус. СПА-процедуры, маникюр и педикюр all-инклюзив за какие-то полчаса. Девчонки постарались на славу. Тем не менее, все исправимо поэтому невозмутимо зеваю и потягиваюсь. «Отомрите и марш в ванную!» Киваю дочкам, и они, понурив головы, плетутся к двери. Кое-как, вытерев руки и ноги о постельное белье, сгребаю его вместе с орудиями преступления и несу узел в стирку. Хотя, наверное, следовало бы сразу в мусорку. Но такими темпами я скоро без вещей останусь. «Папуй, ты злой?» — надувает губки Маша, когда я ставлю ее под теплый душ прямо в пижаме. «Ты нас больше не лубишь», — шумно всхлипывает Ксюша, следуя за сестрой. «Обе так испачкались, пока меня апгрейдили, что придётся их купать». Хмыкнув и пожав плечами от безысходности, набираю ванну. «Я огорчён вашим поведением», — иначе формулирую фразу Маши. «Но это не повлияет на моё отношение к вам». «Я вас всегда буду любить», — произношу абсолютно искренне, но, наверное, недостаточно эмоционально. С каждым годом я все больше напоминаю робота, действующего по заданной программе. Работа, дом, дети. На эмоции не остается сил. Но дочкам хватает даже моей скупой нежности, чтобы взвизгнуть, похлопать в ладоши и броситься мне на шею. Обнимаю двух крошек, наклонившись, прижимаю их к груди, поглаживаю по спутанным кудряшкам и, несмотря на хроническую усталость, чувствую прилив энергии. «Извини, пап, мы больше не будем» хором выдают мои маленькие батарейки. Ухмыляюсь недоверчиво, будут, ещё не раз, и придумают что-то более изощрённое, потому что они дети, которым остро не хватает внимания. «Надеюсь, вы сегодня будете слушаться няню?» Манипулируя ими, взывая к ещё не затихшему чувству вины. Срабатывает. Дочки активно кивают, шаркают ножками и строят из себя ангелочков. «Ну-ну, надолго ли их хватит?» Пока мои лапочки плещутся в воде, беру специальные детские гели и шампунь. Пришлось повозиться, чтобы подобрать средства, не вызывающие сыпь. Но даже их наношу немного. Выполняю привычные действия, а в голове целый рой мыслей. Думаю, как успеть в офисе распланировать свой день. Прикидываю, каких клиентов я обязан принять лично, а кого вполне могу сплавить ребятам. И вопрос не в статусе или финансовом положении того, кто обратился к нам за помощью. Я выбираю только самые сложные дела, которые меня заинтересуют, где надо пободаться, чтобы восстановить справедливость. Остальные распределяю между подчинёнными. У меня работает команда профессионалов, которым я доверяю. Впрочем, нет, лгу. Я давно никому не верю на все 100%. «А ветелом пойдём гулять?» Договаривается Маша, и её голосок тонет в шуме фена, которым я бережно подсушиваю непослушные кудри. «Зависит от вашего поведения», — многозначительно тянул. «А в кафе поедем?» — уточняет Ксюша. «Туда, где мама», — звучит от них обеих. Обычная фраза поражает меня разрядом тока. И на мгновение, поддавшись вспышке гнева, я выдёргиваю вилку из розетки. Напряжённо смотрю в каре зелёные глаза малышек, наполненные надеждой, но не могу издать ни звука. В горле отравляющая горечь. Звонок домофона становится моим спасением, отсрочив неизбежный разговор. Возможно, когда-нибудь я буду к нему готов. Но пока... Ярослава Ивановна приехала. Вывожу дочек из ванной. Она досушит вам волосы и сделает хвостики. А папе собираться надо, ладно? Приседаю рядом с ними, беру крохотные ладошки в свои лапы, сжимаю бережно. Ладно, с грустью соглашаются Маша и Ксюша. Я должен уделять им больше времени. Но и деньги зарабатывать нужно, чтобы у моих детей было всё, что только не попросят. Вот и умницы. Шепчу с улыбкой и целую обеих в щёчки. Передаю самое дорогое, что у меня есть, в надёжные руки Ярослава Ивановны. Той самой женщины, которая оказалась рядом с нами в сложный период. На протяжении четырёх лет она поддерживает меня и помогает с дочками. Хотя устала сидеть с ними целыми днями, но отказать не может. Сколько бы я ни пытался найти ей замену или хотя бы помощницу, всё мимо, ни одна няня не вызывает у меня доверия. Сплошные выдры без бестолычи. «Доброе утро, Константин Юрь!» Звонко приветствует меня Ярослава Ивановна, но осекается, изучив мой разукрашенный внешний вид. Конец ее фразы теряется в добром смехе. «У вас, я смотрю, оно было очень добрым!» «Ничего страшного!» — отмахиваюсь. «Я в душ. Займётесь лапочками?» Киваю на растрёпанных девочек в ярких махровых халатиках. «Конечно!» — приобнимает их за плечики а я чувствую лёгкий укол ревности. «Сейчас мы переоденемся, позавтракаем и будем заниматься. А мультики?» — возмущаются обе, пока няня уводит их на кухню. «Разбаловал вас папа?» «Мультики после занятий». Она остаётся непоколебимой. Хотя я бы сдался быстро. Дочки крутят мной, как хотят. Только им двоим я это позволяю. Пусть делают со мной, что пожелают. Мои сокровища. Мой смысл жизни. Проводив их тоскующим взглядом, я с трудом заставляю себя подняться в комнату. Привожу себя в порядок и едва не рычу, когда раздается телефонный звонок. Начальство не опаздывает, а задерживается. Я миллион раз говорил подчинённым присылать мне сообщение, а не трезвонить, когда я дома с детьми. Уволю того, кто посмел ослушаться чёткого приказа. Настроение у меня соответствующее. Скользнув взглядом по дисплею, мрачно свожу брови. Неизвестный номер. Какого хрена? Воскресенский. Важно бросаю в трубку. Кость, привет, это я. Узнал? Голос из прошлого на миг парализует. «Я хотела бы увидеть вас». «И кто это?» Бросаю небрежно и холодно. Прислушиваюсь к себе. Ничего. Совсем. Пусто внутри. Даже злости не осталось. Ничего. Зажав телефон между плечом и ухом, невозмутимо поправляю манжету рубашки. Замечаю на белоснежной ткани слабый фиолетовый отпечаток пальца. Моего. Когда и где я так умудрился? Я же всё отмыл. Себя, комнату, пол, вроде… Окидываю хмурым взглядом помещение, цепляюсь за крохотные следы на тумбочке и перевёрнутый тюбик краски под ней. Значит, упустил. Да чёрт! Сокрушённо выдыхаю себе под нос, забыв, кто ждёт моего ответа на другом конце линии. Зыркнув на циферблат часов, понимаю, что времени в обрез. Не успеваю даже рубашку сменить. Затираю пятно влажными детскими салфетками, выбираю запонки, которые смогли бы частично прикрыть размытый след, застёгиваю их на ходу, пока спускаюсь по лестнице. «Не делай вид, что не знаешь меня, не поверю». Слышу, как стерва усмехается. Самонадеянно, уверенно, будто ждет, что все станет как раньше, а я по щелчку ее пальцев вновь превращусь в любящего мужа. «Нельзя запрещать родной матери видеться с детьми. Ты ведь не такой кость. Я скучаю по ним. Сердце болит. Позволь мне встретиться с моими дочками». Останавливаюсь в гостиной, врезаюсь пальцами в корпус телефона и, вытянув шею, заглядываю через арку в кухню. Девочки сидят за столом, болтают ножками и смешно морщатся, когда няня ставит перед ними тарелки с кашей. Застыв в неудобной позе, я не свожу с них глаз. Слежу так пристально и настороженно будто им грозит опасность. Моторчик лихорадочно крутится в мозгу, перематывая пленку и запуская картинки прошлого. Включаю здравый рассудок, а дикий страх потерять детей заталкиваю в самый дальний уголок души и затаптываю, чтобы не смел больше выползать. Четыре года назад я все сделал четко. Несмотря на раздрай в голове, дыру в груди и бессонные ночи, подошел к самому главному делу своей жизни с умом и ответственностью. Даша была лишена родительских прав. Она собственными погаными руками подписала отказ. А я сохранил все документы. Официально у Марии и Ксении Воскресенских есть только отец. Так и останется. Навсегда. Единственное, что может сделать Даша, манипулировать чувствами малышек, которые все чаще спрашивают о маме. Но я скорее ту рыжую бестию из кафе приведу, чем подпущу к ним тварь, которая их бросила. «Вы ошиблись номером». Хмыкаю с показным спокойствием. «Здесь нет ничего вашего». Отключаю телефон и едва не запускаю им в стену. Одергиваю себя в последнюю секунду, потому что перехватываю растерянные взгляды дочек. Выжимаю кривую улыбку, цепляю на лицо маску доброго папочки, когда внутри пляшет дьявол. Отбивает чуть чечетку по моим нервам. Дрянь! Все-таки сумела вывести меня на эмоции. За каких-то несколько минут. Неудивительно, ведь она знает меня в совершенстве, изучила все слабые места, но ошибается в главном. Прошло то время, когда я боготворил ее. Любил? Да, не буду отрицать. Слепо и глухо, обожал, готов был пойти на все ради нее. И ведь пошел. После успешного ЭКО таким счастливым себя чувствовал. А Даши заботился. Более того, я гордился ею. Считал такой сильной и смелой, раз она прошла все круги ада, забеременела, выносила двойню, что для меня было сродни фантастики. Я всегда уважал женщин, которые двигаются только вперед, через преграды, не сворачивая, добиваются своей цели, не отчаиваются. Но по поводу жены я жестоко ошибся. Цели у нас с ней оказались разные, а в сложной ситуации она продемонстрировала слабость и подлость. Если первое я смог бы простить, то второе — никогда. попуйка отцеловаться!» Девочки срываются с мест, и, несмотря на причитания, няни мчатся ко мне. Часы бьют восемь раз. Я уже должен быть в компании, а сам еще даже из дома не вышел. Тем не менее, я выделяю время на нашу маленькую утреннюю традицию. И это святое. Наклоняюсь к лапочкам, аккуратно целую их по очереди в лобики, а потом подставляю лицо. Почти синхронно они чмокают меня в обе щеки. Обнимают за шею, повисая на мне. Подхватываю дочек на руки, подкидываю под аккомпанемент звонкого детского смеха, и мы летим на кухню. Ярослава Ивановна, махнув рукой, оставляет свои воспитательские замашки, с улыбкой наблюдает за нами, терпеливо ждет, пока мы попрощаемся. «Так, вы не балуйтесь!» Стараюсь подкрутить строгость в голосе на максимум. Судя по смеху, не получается неубедительно. «А вы?» «Если что, звоните, как обычно. Подниму трубку, несмотря ни на что». Напоминаю ей. «Злоупотреблять не буду, Константин Юрьевич». Оценивающим взглядом, пройдясь по мне, она смахивает что-то сладсконно в пиджака, приглаживает их, а потом поправляет воротник. «Вы будто и моя нянька по совместительству». Ухмыльнувшись, приобнимаю ее в знак благодарности. «Да вам бы она тоже не помешала», — тянет с непонятной мне тоской. Списываю ее тонну усталость. «Не нашли никого мне в помощь. Девочки растут, такие непоседы. Я не успеваю за ними». «В процессе». Отстраняюсь. «Ищу. Я бы определил их в частный детский сад, но, сами понимаете». «Нет-нет». Активно размахивает она руками. «Кто там за ними следить будет и питание контролировать? Замучаетесь сыпь выводить и скорую вызывать? тьфу не дай бог!» Суеверно сплёвывает через плечо. «Обещаю, я активно займусь поиском подходящей кандидатуры. В сотый раз говорю, но не выполняю». «Ой!» — закатывает глаза, не верит. «Идите уже, на работу опоздали!» Буквально выталкивает меня из дома. Ухмыльнувшись, спускаюсь с крыльца, направляюсь к парковке и уже через пару минут выезжаю за ворота, которые автоматически закрываются позади моей машины. Собираюсь вырулить на дорогу, но перед капотом внезапно появляется чей-то силуэт. Вырастает из ниоткуда, чуть ли не бросается под колеса. Резко торможу и чудом останавливаю машину в нескольких сантиметрах от тупорылой самоубийцы. «Придурочная, что творишь?» Толкнув дверь, выкрикиваю грубо. «Цела!» «Цела!» — бубнит в ответ, поднимает какие-то свёртки и выпрямляется, отряхиваясь. Предстаёт передо мной во всей мать её красе. Лучше бы сдохла, хотя тогда бы меня посадили, и мои лучшие ребята не отмазали бы, нельзя. Пусть живёт, но как можно дальше от нас. «Даша!» — уточняю до последнего, надеясь, что она — плод моей воспалённой фантазии. «Страшный сон, галлюцинация!» «А говоришь, не узнал?» Тянет уголки губ вверх, дрожит, часто дышит, перебирает свои пакеты и хлопает ресницами. Боится, но делает шаг ко мне. В глазах словно фитиль тлеет, разгорается с каждой секундой, пока я молчу. Даша тоже не спешит продолжать разговор. Выбирает стратегию, оценивает риски, думает, с какой стороны подобраться ко мне. Она всегда была умной стервой. На глупую я бы не взглянул, а на этой сломался. Не хватило ей моей любви четыре года назад, когда я её без копейки оставил и передал безработному Славину, как чёртовую эстафетную палочку, заюзанную, прогнившую, исписанную, в утиль. Вручил идиоту и пожелал удачи обоим. Даша забыла, как я умею ненавидеть. Могу повторить но сейчас главное увести ее от дочек моих дочек в машину сядь сижу сквозь зубы быстро